Глава двадцать пятая. Без подкрепления. «Нам осторожность точно не повредит», — хмыкнул я и устремился следом за остальными. Двигался я короткими перебежками, стараясь, насколько это было возможно, уследить за всем вокруг. Конечно, это было нереально, но я старался изо всех сил. Оставшихся сил, разумеется, потому что даже завтрак не помог мне восстановиться полностью. Я чувствовал, что ноги еле держат. Где там обещанное второе дыхание, как у спортсменов? Скорее всего, его у меня не было. Стрельба началась внезапно. Оказалось, что я настолько привык к тишине, что даже и думать забыл о противниках. А ведь их могло быть немало. Не то чтобы я ругал себя за расслабление. Хотелось, чтобы все это наконец-то кончилось. Тогда я в первый раз задумался, что все-таки подобное приключение совсем не мое. Темп огня внезапно стих. и тогда грохнул выстрел, сопровождаемый невероятным гудением, словно ты стоял под линией лэб, только в тысячу раз более мощный. Одновременно звякнули банки и бутылки на нескольких рядах, где-то слышался звон разбитого стекла, металлическую пластину, которая служила для отделки одной из стен позади меня, сорвала с креплений и смяла почти в гармошку. ложись все, быстро!» — скомандовал Кирилл. Я только и успел, что растянуться на полу, как последовало еще три выстрела. Похоже, что компенсаторы работали просто великолепно, если стрелок остался жив после такой мощной отдачи. В разных местах торгового зала начали падать скребленные стеллажи. Стрельба хоть и закончилась, но шума меньше не стало. От стен эхом отражался звук бьющегося стекла и металлических конструкций, что сминали себе тонный пол. Это еще хорошо, что мы успели приехать до открытия. А вторая группа разогнала всех покупателей и, я надеялся, вывела наружу остатки персонала. В противном случае жертв было бы слишком много. Ни одно оружие из известных мне не могло пробивать разом десятки стеллажей, не меняя траекторию, а потом деформировать толстые стальные листы. Внезапно мне пришло в голову, что я лежу один, без прикрытия, на полу, И если вдруг противник будет окружать, то выхода не будет. Я медленно поднялся. Где находятся остальные, я не знал. Их еще предстояло найти. Плавно переставляя ноги, чтобы не шуметь громче, чем упавшие стеллажи, я миновал еще пару рядов. В одном из них, как и приказывал Кирилл, лежал Владимир. «Мы так и будем ждать, пока они уходят?» — спросил я у него. «Знаешь, ты бы лучше так не подкрадывался сзади». Ответил он и выдохнул, убрав руки с автомата. «Извини», — я присел рядом, — мимо пролетело еще два снаряда. «А ты не думаешь, что нам стоит заняться этим стрелком, вместо того, чтобы просто лежать здесь? Мало ли что Кирилл сказал». «Конечно! Давайте не будем слушать, что говорит Кирилл!» Недовольный голос зазвенел в моем ухе. «Ну, а мальцев если следующим выстрелом твоей кишки размотает отряда с консервами до рулонов туалетной бумаги, никаких претензий от тебя принимать не буду!» «После цветочного куста уже ничего не страшно», — ответил я. «Какого куста?» Голос Кирилла заметно изменился. «Который с шипами, пригнувшись, я продолжил движение к кассам». оставив Владимира чуть позади, но краем глаза я заметил, что он тоже встал. «Ты чего задумал?» – спросил он, подобравшись поближе. «Нельзя упустить этого стрелка. Если он начал палить, вероятно, что второй нашей группы уже нет в живых, ведь они должны быть здесь, в зале. Понимаешь?» Выход ему никто не закрывает. Я представил, что будет, если мы сегодня не сможем вернуть винтовку. Вероятно, ее спрячут еще лучше, а обескровленный ОВР вряд ли найдет ресурсы для того, чтобы своевременно вернуть свою разработку. Как по мне, эта главная проблема была как раз в том, о чем говорил Владимир, в нашей обособленности. Мы не могли ни у кого попросить помощи. Кажется, я все-таки начал ассоциировать себя с отделом. От ещё одного грохнувшего выстрела до меня докатилась волна тепла. Это же просто безумное количество энергии. Чтобы нагреть столько воздуха за один выстрел, ближайшие ко мне стеллажи начали падать, и я осознал, насколько близко прошёл снаряд. Да уж, эта винтовка — целое артиллерийское орудие. «Надо зайти на него с разных сторон!» — крикнул Владимир. «А как же остальные? Наши, я имею в виду!» Я остановил Воронкова, ухватившись за его плечо. Попадавшие из стеллажа круглые банки со жвачкой мешались у меня под ногами. «Я никого не вижу». Он поджал губы, а я заметил в его глазах тревогу. Я тоже переживал, но кивнул. «Ты выходи в центральный проход через кассы, а я постараюсь зайти сбоку». Мы разделились. Куда могли подеваться остальные, я и понятия не имел. Со склада в зал мы вышли в шестером, а потом... Я плавно перемещался вперед мимо стеллажей, Но на всякий случай развернулся, позади меня был полнейший разгром. Половина полок была обрушена, и все это только после нескольких выстрелов. Если пару сотен человек попытаться вооружить такими, ничто не сможет их остановить. «Кирилл!» — громким шепотом позвал я нашего большого брата. «Ты не в курсе, где наша вторая группа?» «Они выходили на связь перед тем, как вы разобрались с теми бандитами на складе. Но сейчас...» Он замолчал на несколько секунд, которые я использовал, чтобы осмотреться получше. «Сейчас не могу с ними связаться, но они должны быть рядом с тобой. Сейчас сравню данные. Буквально в паре рядов от тебя». «Я проверю». Худшие опасения начали сбываться. Вторая группа, скорее всего, выбыла в полном составе. Вряд ли они решили просто так не отвечать на запросы Кирилла. Пришлось на время забыть про усталость и бегом преодолеть эти несколько рядов до предполагаемой точки нахождения второй группы. Ох уж этот торговый центр, целый спортивный зал. Кассы находились слева от меня, а справа ряды с мясной продукцией. Быстро прикинув, что слева все чисто, я нырнул вправо, почти не глядя. И тут же в нос ударил резкий запах крови и еще чего-то, то ли кислого, то ли просто тошнотворного. Я принюхивал тебя, опасаясь поднять голову. «Почему ты встал?» — спросил меня Кирилл. Его голос звучал крайне встревоженно. Со стороны касс слышалась стрельба, но на этот раз из более привычного оружия. «У нас тут и так проблемы со всех сторон. Ты же не боишься крови, Денис?» «А, да, рассеянно произнес я. Сейчас...» Голову я поднять не успел, только услышал ускоряющиеся шаги, переходящие в бег. «Ложись!» — раздался крик, но я инстинктивно посмотрел в сторону источника звука. В следующую же секунду меня сбили с ног мощным толчком, опрокинув на спину. Грохнул выстрел, снова прошла волна теплого воздуха. Но на этот раз она словно была сильнее прежнего. Жарче, ближе. Я зажмурился. Новых выстрелов не звучало, и я приоткрыл один глаз. Веки точно слиплись. На мне лежал какой-то черный мешок. Во всяком случае, так мне показалось. Все вокруг было липким. Не только веки, но и губы, и все лицо. В таких ситуациях должна работать тренировка бойца. Чтобы не происходило, всегда надо быть начеку и держать все под контролем. Мне бы следовало скинуть этот странный мешок и развернуться, чтобы подстрелить человека с винтовкой. Но у меня не было этих часов тренировки. К тому же, падая на пол, я хорошенько приложился затылком. Поэтому, когда очередной стеллаж покачнулся в мою сторону... Я подумал, что это головокружение, и прикрылся от падающих коробок слишком поздно. К счастью, пластик оказался не слишком тяжёлым, заодно мне удалось каким-то чудом скинуть себя этот чёрный мешок. Я поднялся на ноги, хватая за автомат, выпавший из моих рук при падении, попутно пытаясь высмотреть стрелка. Равновесие держать получалось с трудом, поэтому мне очень повезло, что никого больше не было рядом. «Володя отправил меня к тебе». Услышал я голос Лены, которая почему-то осеклась. С трудом развернувшись из-за плывущей реальности, я посмотрел на девушку. Она уперлась в колени, одной рукой другой зажав нос. Ее ладонь была вся в крови. Лена взглянула на меня и поморщилась. Я же наконец рассмотрел, что это за черный мешок. На самом деле, то были останки оперативника. Того самого четвертого из группы, который отправился с нами. Похоже, он, попытавшись спасти меня от пули, сам попал под этот снаряд. Как и остальные, которые полегли здесь несколькими минутами ранее. Вернее, не полегли. Их просто разметало и выпотрошило. Последнего пуля прошило насквозь от самой макушки и при этом начисто разворотила череп. Мои руки тоже оказались вымазаны кровью от и до. Казавшееся на миг утраченным сознание начало возвращаться. Прошел шум в ушах, его сразу же заменила стрельба, что слышалось в центральном проходе за кассами. Вдруг стало холодно, и по всему телу выступила испарина Я выронил автомат, ощутив подступивший горлуком, и в следующее мгновение избавился от завтрака, чудом не забрызгав себя и оружие Денис, держись! — Лена неловко шевелила левой рукой, но все же смогла попридержать меня за плечо. Я активно закивал, будучи не в состоянии сделать большего. Собрался было вытереть рот рукавом, но вовремя вспомнил, что весь в крови и наверняка ещё в чём-то, поэтому вовремя опустил руку. Наклонился и тут же почувствовал, что девушка не отпускает меня. Когда я потянулся к автомату, она ослабила хватку. С оружием в руках я выпрямился, но состояние было далеко от идеального. «Кирилл, у нас всё плохо». Я слышал ее голос, прерываемый стрельбой издалека. Похоже, что рядом с нами все было тихо. Стараясь дышать ровно, я пытался прийти в себя. Содержимое желудка красочно дополняло общую картину, и я пытался смотреть куда-нибудь в сторону. Почему-то такая бойня действовала на меня слишком сильно. Кирилл, похоже, что-то спрашивал, потому что теперь от Лены слышались краткие ответы, типа «Да? Нет? Ага». «Так, герой!» Теперь Кирилл разговаривал со мной. «Вам всем надо срочно выбраться из здания. Вас уже слишком мало для ведения боя, а к торговому центру приближается еще несколько машин». «А винтовка...» Хрипло выдохнул я и прокашлялся. «Уже на удалении от основного здания, что очень хорошо. Меньше риск для вас». «Мы не можем ее упустить», включилась в разговор Лена. «Ситуация уже совсем не в вашу пользу. Королёв выслал указание уходить. Полиция пока не вмешивается, но легенда про антитеррористические учения или операция не помню уже, что она говорила к главному, трещит по швам. И если вас хватит, проблем будет ещё больше». Лена со злостью пнула бутылку соусом. Я полностью разделял её настроение, только вот пинать что-либо был не в состоянии. Лишь чуток оклемавшийся, я был готов разве что не спеша уйти отсюда. «Мы не оставим этого просто так». Я посмотрел на девушку, что была полна решимости продолжать борьбу. Адреналин прямо-таки кипел в ней. Заметив, что я пялюсь на вздымающуюся под ее бронежилетом грудь, я опустил глаза. Как-то неудобно получилось, но, кажется, она ничего не видела. «Ты уже пришел в себя, а?» Она подняла мне голову и смотрела мне прямо в лицо. Не представляю, как стрёмно я мог выглядеть в этот момент, залепанный всем подряд. «Ну же, Денис, давай!» – девушка слегка ударила меня по лицу. «Не лучший способ привести в чувство, особенно после удара головы о пол. Почти!» – отозвался я, но прозвучало это совсем неубедительно. Я видел, как решительность медленно исчезает на лице Лены. «Да в порядке я!» Слова прозвучали чуть громче, и я попробовал выпрямиться и даже сделал шаг в сторону. Чудом споткнувшись и не упав, я ковылял в сторону Каз. Чёрт возьми, надо было заканчивать это шоу, которое для ОВР и нас, в частности, получалось провальным. Несмотря на то, что в глазах по-прежнему временами двоилось, я старался идти вперёд, не снижая темпов. Проверил наполненность обоймы, оставалось чуть больше половины. Лена чуть отстала, похоже, занятая разговором с Кириллом. Передо мной выросла самодельная баррикада, собранная из продуктовых стеллажей и стоек, что раньше были перед кассами. Вероятно, моя реакция уже не была такой быстрой, потому что из-за стойки в меня успел пальнуть неожиданно высунувшийся охранник, прежде чем я нажал на курок в ответ. И все же его пуля прошла мимо, тогда как я умудрился попасть ему в ухо. Охранник громко вскрикнул и опустился вниз. Я приблизился и добил его. За импровизированным ограждением поднялся еще один, но его тут же смел выстрел из моей спины. Выскочивший наружу третий моментально погиб от пули, пущенной Владимиром по центральному коридору. Сразу же стало тихо. К нам подбежал Воронков, по-прежнему прихрамывая. Нам отчаянно не хватало препаратов от доктора Игнатьева. Желательно всех и сразу. «Живы!» – скорее утвердительно воскликнул Владимир и приобнял сестру. «Где остальные?» «Вторая группа полностью выбыла», – ответила Лена, и я заметил у нее крупный автомат. Должно быть, забрала, пока я шел как камикадзе на последние баррикады. — Виктор мертв. Мы остались втроем? — Похоже, — ответил я, и меня накрыла новая волна слабости. Но я удержался на ногах. — Что с ним? — Владимир выглядел встревоженным. — Ребят подстрелили из нашей винтовки. Лена поджала губы. — От них почти ничего не осталось. Сам представляешь, какое там зрелище. «Советую вам долго нюни не разводить. Тоже мне собрались профессионалы!» Кирилл бесцеремонно влез в наш разговор и поторопил Воронковых. «Давайте уже убирайтесь оттуда!» «Посоветуй нам чудесное спасение!» Пробурчал я, представив, как мы втроем пытаемся пробиться через ряды врагов, учитывая, что ни о каких силах в запасе уже и речи быть не могло. «Нас всего трое. Когда вернетесь на базу, не забудьте поблагодарить вашего спасителя!» Кирилл вдруг повеселел, а это уже начинало вызывать у меня только беспокойство. «Вы же не думаете, что я оставил вас одних?» «О чём ты?» – спросил Воронков, наблюдая, как я сползаю на пол, опершись на ствол автомата. «А беспилотники? Я всё ещё отслеживаю перемещение винтовки. Она уже на приличном расстоянии от вас, поэтому...» «То есть?» – Владимир подхватил меня под мышки, чтобы я не приземлился на пол слишком быстро. «Я уже не понимаю, что ты делаешь, Кирилл». «В данный момент я пытаюсь выручить вас, а попутно обеспечить нашим спецам возможность собрать все наше оружие и тела погибших, чтобы потом без проблем отдать это место полиции», — объяснился наш специалист. То, что винтовка уйдет, стало ясно еще несколько минут назад. В разговор вклинился королёв который, судя по всему, активно наблюдал за всем происходящим. Надеюсь, что следил не только за мной. Поэтому мы подняли в воздух ударный беспилотник и... Словно продолжением его слов, снаружи стали два громких взрыва. Ударной волной заложило уши. Зазвенели стекла, но довольно быстро все стихло. Мы втроем переглянулись. «Выход чист. Можете воспользоваться вашим транспортом и отправиться на базу», — проговорил полковник. «И помогите Мальцу. Похоже, он уже не в состоянии что-либо делать». Последняя фраза была произнесена слишком неодобрительно, так что я позволил себе возмутиться. Правда, молча. То, что у меня не было никакой подготовки, Королёв отлично понимал. И то, что я уже несколько дней безрежимно работал в поле, тоже должно было иметь вес. «Не переживай особо», — негромко сказал мне Кирилл. «Он уже ушёл к себе в кабинет, если что, поэтому можешь ругаться. Просто он... Хм, чуточку в бешенстве. На твоём месте я бы больше переживал за вид». Я заметил, что Лена хитро улыбается, но заставить себя улыбнуться не мог. Владимир перекинул мою руку через плечо, и мы втроем пошли к выходу. Технический специалист продолжал жужжать нам в уши. «На самом деле, вы все равно молодцы. Судя по камерам, нет пострадавших среди гражданских, а противников было немало, так что, когда вы вернетесь на базу, думаю...» «Кирилл», — прервал его Воронков, — «мы не вернемся сегодня на базу». «Так», — насторожен цикнул мой наушник. «А что именно вы собираетесь делать?» «Дай слово, что Королёв не узнает об этом ещё минимум 15 часов». Ну, «Хорошо. Кирилл ответил после небольшой паузы. Он ничего не узнает. Что вы задумали?» «Для начала узнай, есть ли у Романова выездные мероприятия на сегодня». Тем временем мы выбрались из здания ТЦ. Снаружи стоял неприятный аромат горелого пластика и резины. Фургоны, в которых прибыло подкрепление для наших противников, полыхали факелами. К счастью, наш транспорт стоял в отдалении, так что он не пострадал от взрывов. Думаю, спрашивать, зачем вам все это надо, смысл не имеет? Узнаешь чуть позже. Владимир чуть ослабил хватку, заметив, что я вполне могу передвигаться самостоятельно, хоть и не слишком быстро. Ладно, ладно, сейчас поищу информацию. Какие наши городские точки еще целы? Я отправлю вам координаты, ответил Кирилл и замолчал. Мы остановились около нашего фургона, Лена достала ключи. Кто за руль? «У тебя ещё есть вопросы?» — Владимир открыл заднюю дверь и помог мне забраться внутрь. «Ты с ним? Или на пассажирской?» Девушка была скрыта от меня, так что я не видел её лица перед ответом. «Ему лучше поспать, так что я на переднем». В кузове пахло пластиком и оружейной смазкой. Я лёг, прислонив голову к оставшимся без надобности бронежилетам, и сразу же заснул.